Глава 5. Монотонный скрип тележных осей, вездесущая дорожная пыль, настырные жирные мухи, громкие перекрикивания вощих с встречных и попутных повозок. За целый месяц неспешного пути все это уже успело изрядно надоесть одному из четырех консулов английской московской компании, который уж если и путешествовал, то предпочитал иметь под ногами неземную твердь, Окачающуюся палубу крепкого корабля английской постройки И свежий морской бриз в его парусах Ну или просто заседать в уютной тишине своего рабочего кабинета За любимой конторкой ему было Весьма удобно заниматься важными делами И покидать ее надолго без действительно веской причины Он крайне не любил Увы Но письмо московского агента Энтони Дженкинса Изрядно взволновало сразу все правление компании описанными в нем перспективами, и послужила именно тем увесистым поводом, из-за которого один из ее основателей, Уильям Мэрик, в начале весны покинул благословенный Лондон и вместе с младшим сыном Джоном отплыл в далекую Московию. Кроме того, с ним на корабль взошел личный помощник Томас Кит, пара слуг и десяток крепких служащих компании с богатым военным опытом который едва не пополнился новым эпизодом уже на Балтике, когда их караваны шести судов попытались перехватить и разграбить подлые пираты из польского Дансинга. Однако бог был на стороне английских негациантов и их пушек. Так что по прибытии в город-порт со странным названием Нарва именно они сдали русскому воеводе полсотни выживших последующей ганзейского союза. Две недели обязательного карантина, чуть больше месяца пути по удивительно приличной дороге, которую охраняли и патрулировали отряды русских джентри со своими вооруженными слугами. И, наконец-то, их небольшой караван из крепкой дорожной кареты, всего трех фургонов с багажом и пяти конных охранников, добрался до предместья главного города Московии, где и встал. Все доступные взгляду въезды были основательно забиты толпами простолюдинов и еле-еле ползущими телегами, груженными ало-красным, светло-желтым и темно-багровым кирпичом. Впрочем, еще и грубо тесанным камнем, какими-то бочками, досками, мешками и окоренными бревнами. В общем, всем тем, что обычно сопутствует любому большому строительству. Правда, судя по количеству повозок и густым дымам на востоке от Москвы, «В ней ныне строили что-то поистине великое». «Черт побери этих московитов! Томас, найди нам проводника из местных!» Расторопный помощник-секретарь не подвел, хотя мог бы и поэкономнее распоряжаться хозяйскими деньгами. И вскоре их караван двинулся по изрядно разбитой дороге в объезд. Еще час мучений по ухабам и лужам с вязкой и грязью, буквально засасывающей в себя колеса кареты и фургонов, Затем еще два часа они упорно продирались через лабиринт узких московских улочек, пока подковы лошадей вдруг не зацокали по широкой улице с отличной мостовой из одинаково ровного камня. Еще немного времени, и впереди не показались беленые стены главной резиденции английской торговой компании, чей вид давал надежду утомленным путникам на скорый и весьма заслуженный отдых. Правда, заехать внутрь английского подворья Получилось только экипажу самого консула, ибо его внутренний дворик был занят парой телег, поистине они вездесущи, на которые бородатые возщики зачем-то грузили самые обычные березовые чурбаки. Томас, понятливо кивнув, помощник отправился на поиски московского представителя компании, пока сам консул осматривал местные достопримечательности, в основном видневшиеся невдалеке характерные купола явного храма. Это храм Василия Блаженного, сэр Уильям. Хотя консул Мэрик и не относился к титулованной аристократии, он даже и сквайром или джентри не являлся, но его влияние и высокое положение в правлении с успехом заменяло отсутствие герба и длинной вереницы благородных предков. Для понимающих людей, разумеется, и подобравшийся к начальству откуда-то со стороны главный московский агент Дженкинс был именно таким. «О, Энтони, рад тебя видеть!» Благожелательно слушая надиво искренние зверения служащего компании, о несомненной радости и даже восторге от его прибытия, ну и прочие положенные благоглупости, Мэрик отметил, что агент заметно постарел с их прошлой встречи в Лондоне. Осунувшееся лицо с отчетливыми мешками под глазами, пряди седины в аккуратной бородке и на висках. Да и выражение глаз скорее подходило не преуспевающему негацианту, а измученному настырными кредиторами торговцу на самой грани полного разорения. Про ароматы крепкого и давнего перегара, разбавленного привкусом недавно выпитого виски, можно было и не упоминать. Впрочем, консулы сам имел слабость хорошей выпивки, отдавая предпочтение дорогому арманьяку. «Энтони, пошлите человека к нашему другу с радостным известием, и назначьте ему встречу. После чего я жду от вас полный отчет о здешних делах и... Черт побери, Дженкинс, что вы мнетесь, как монашка перед ротой валийских лучников? Если у нас в Москве какие-то неприятности, то я желаю знать о них все. Наш друг передумал? Нет, сэр Уильям. С ним все в порядке? Он здоров? Его положение при короле Джонни не изменилось? Младший сын консула было встрепенулся при звуках своего имени и полез из кареты но, увидев сердитого отца, тут же передумал и тихо исчез в ее сумрачном нутре. «Да, сэр Уильям. Ну а что тогда? И распорядитесь, наконец, чтобы моих людей начали устраивать, а особый груз перенесли в ваш кабинет. Сэр Уильям, пять дней назад царским указом наша компания лишена подворья в Москве и других городах Руси, а также посольского содержания». «Что?» За спиной консула его крепкие слуги обменялись озабоченными взглядами и начали крутить головами по сторонам, выискивая возможные неприятности. Хотя что они могут против хотя бы рота городской стражи? На них и четверти ее будет более чем достаточно. Хм. И теперь новое место нашего представительства в иноземной слободе за пределами Москвы. Видя, как бы багровеют щеки и шея приехавшего начальства, Дженкинс быстро добавил важных подробностей. Туда же переселяются все голландские, испанские, португальские и прочие наземные негацанты, за исключением персидских купцов. Для них еще с прошлого года строится большое торговое представительство. Хм, я упоминал об этом в своих предыдущих отчетах. Шумно выдохнув и успешно задавив вспышку гнева, консул Мэрик почти спокойно уточнил. И когда же мы должны освободить дом? Срок истекает через 10 дней. О, так это же куча времени. Энтони, дайте кого-нибудь, кто покажет моим людям дорогу до нашего нового представительства и... Надеюсь, там уже можно жить? Вне всяких сомнений, сэр. Вот и прекрасно. Джон? Уже давно мучимый любопытством младший сын тут же вылез из кареты и начал энергично крутить головой, совсем как недавно охранники его почтенного родителя. И так же, как и они, довольно быстро обнаружил, что горожанам абсолютно плевать на английское подворье вообще и очередных чужеземцев в частности. «Эй, ты и ты, заносите, вы знаете, что внутри. Энтони, покажи им надежное место для… ну, ты понимаешь». Обрадованный тем, что гроза миновала, Дженкинс поспешил провести консула с его отпрыском и двух покряхтывающих носильщиков в свой кабинет, где охранники с большим облегчением брякнули на пол небольшой, но надиво увесистый сундучок, оббитый железными полосами. Хотя, вернее было бы сказать, что это плотно сбитые железные полосы обшили изнутри крепким корабельным тисом и снабдили хитроумным итальянским замком с двумя затейливыми ключами. «Джонни!» Дернувшись от неожиданного крика, Мэрик-младший все же остался стоять возле отца, Наблюдая за тем, как в кабинет на втором этаже торопливо зашел явный слуга. «Джонни, пусть один из тех, кто грузит наши дрова на повозку, покажет людям почтенного сэра Уильяма дорогу до нового представительства. Да, сэр, сам отправляйся к лорду Найфину Кондратьеву, передай вот это приглашение на сегодняшний ужин и... Хм, тихо шепни, что желаемое им уже прибыло. Да, сэр, на обратном пути зайди в трактир, и купи все необходимое для достойного угощения. И обязательно хорошего Рейнского, Найфин его любит». Ловко поймав брошенный ему кошель, едва слышно звякнувший медью и серебром, верный слуга коротко поклонился и уже в третий раз невозмутимо подтвердил, что все прекрасно запомнил и обязательно выполнит. «Да, сэр». Подождав, пока он удалится, Дженкинсон выглянул в узкое оконце и досадливо поморщился. До заката было еще порядком времени, и желательно его было потратить с наибольшей пользой. Те же мысли пришли в голову и консулу, властно распорядившемуся в сторону охранителей драгоценного груза. «Вот что, вы остаетесь здесь? Из кабинета никуда не выходить, с сундучка глаз не спускать. А мы с Энтони пока прогуляемся по городу и обсудим. Последние новости». Причувствуя неприятные вопросы, агент Дженкинс кивнул с вымученной улыбкой. Разумеется, к осмотру московских достопримечательностей присоединился и консульский сын. Его участие вообще предполагалось по умолчанию, как и пара слуг с короткими кинжалами на поясах, топавших на некотором удалении. Вскоре четверка мужчин и юный мальчик покинули подворье и направились к видневшейся впереди главной площади столицы, которую горожане с давних времен называли целой кучей прозвищ. Поначалу она была для всех просто торгом, потом стала большой, затем у москвичей укоренилось название «пожар». А в последнее время, когда ее основательно выровняли и замостили светло-серым и розовым гранитом, люди начали ласково именовать ее «красивой». Ну или по-простому «красной». Можете начинать. Откашлившись и бросив по сторонам несколько настороженных взглядов, порядком обрусевший и постаревший англичанин выдал довольно удивительное признание. «Всему виной наша жадность, сэр Уильям». «О, я уже заинтригован, Энтони. Прошу, говорите смело и прямо». «По условиям жалованной царской грамоты, наши агенты имели право заниматься скупкой товаров и прочими торговыми делами только в разрешенных для этого городах и землях. Это очень не нравилось русским купцам, и они подали жалобу. Насколько я помню, уже не в первый раз». Почему же именно сейчас столь неприятные последствия? Хм, расследовали жалобу наши недоброжелатели, и им удалось схватить множество английских, голландских, любекских, испанских, одним словом множество иностранных торговых агентов, которые занимались скупкой торговли там, где им этого не разрешали. И кроме того, десяток из них неудачно пытались проникнуть в железоделательные мануфактуры в Туле и в царские фарфоровые и стекольные мастерские, поднялся слишком большой шум. Вот как? Да, действительно, такая неумеренность не могла кончиться хорошо. Но ведь не все так печально, не правда ли, Энтони? Признательно кивнув, Дженкинс уже увереннее продолжил. Возможно, мне бы и удалось со временем как-то все сгладить и восстановить, но один из наших торговцев набрал множество займов у голландских и испанских торговцев. И затем уже в царской казне взял дорогие товары, под обещание скорой и весьма щедрой оплаты. Загрузил все на свой корабль в Нарве и декаду назад благополучно отплыл, подделав разрешительное письмо для воеводы Порта. «Писов щит, кусок дерьма. Покрутив головой так, словно воротник Камзола стал слишком узким, консул сжал побелевшие губы и прошипел на более приличном английском. «И кто же этот Лавкач? «Вы его знаете, сэр, это Томас Чепл. Моргнув и нахмурившись, Один из основателей московской компании недоверчиво уточнил. «Внебрачный сын? Сэра Эндрю Джада Еще одного основателя и влиятельного акционера компании, к слову. Ах да, ко всему еще английского лорда и пера, что несколько объясняло выдающуюся наглость его ублюдочного отпрыска. Именно, сэр. По займам его долги составляют почти 5000 фунтов стерлингов и царской казне 27000 империалов». Недоуменно моргнув, слегка удивленное начальство поинтересовалось у Дженкинса, о чем это он сейчас упомянул. Какое-то местное название серебряных талеров? Ах, если бы, сэр Уильям, совсем недавно царский монетный двор начал чеканить крупную золотую монету «Империал» достоинством в 10 золотых рублей для нужд крупных негациантов и торговых союзов. И одновременно с этим более мелкую размерами и весом золотую рублевую монету которая у московитов во всем равна полновесным венецианским цехинам. Серебряный же рубль подобен дукату все той же торговой республики. Быстро пересчитав все долги ушлого бастарда сэра Эндрю в привычные для всех европейских негоциантов золотые цехины, консул резко встал на месте, покраснел лицом и сдавленно прохрипел: «Вот же ублюдок!» – уныло кивнув, Энтони подтвердил. «Еще какой достопочтенный сэр!» «Он уже четыре года как внесен во все списки агентов компании, следовательно, мы отвечаем по всем его долгам, о чем мне не устают усердно напоминать всю последнюю неделю». Лорд казначей Ховрин выразился предельно ясно. «Пока компания не погасит все свои долги перед царской казной, никаких товаров из нее нам отпускаться не будет, и кроме того наложен полный запрет на все сделки с русскими купцами». Как-то комментировать это вслух консул не стал, но так выразительно шевелил губами, что идущий рядом Дженкинсон без труда угадывал беззвучный поток самых грязных ругательств с редкими вкраплениями совсем уж очень гнусных выражений в отношении сэра Эндрю Джада и всего его поганого потомства. Что-то еще? Не стесняйтесь, Энтони, главное я уже услышал. Ведь так? Несомненно, сэр Уильям. Кроме всего остального, лорд-хранитель государственной печати Висковатов прислал мне письмо о том, что через 10 дней посольское содержание нашего торгового представительства полностью прекращается. И что это означает? Для этого нам раз в декаду присылали половину туши быка, дюжину куриц, сотню яиц, зерно, вино, масло, рыбу, даже дрова. А, теперь мне понятно, почему грузили чурбаки на повозки». «Вывозите в новое представительство остатки былой роскоши!» Совместив в одном невнятном звуке растерянный кашель и смешливое фырканье, главный торговый агент компании, подтверждающий, кивнул, обернулся на приближающийся цокот подков и тут же резко прянул к потемневшему от времени забору, бесцеремонно утянув за собой консула с его сыном. В сторону, разявы немчинские... Замешкавшейся охране наконец-то перепало внимание от москвичей. Правда, в основном плетками, поперек спины и по плечам. Но даже это было несравнимо лучше, нежели попасть под копыта боевых жеребцов, на которых мимо гостей Москвы пронесся десяток всадников в черных камзолах. Примите мою признательность, Энтони, и часто тут так. Нет, сэр Уильям. Дело в том, что это и вон та улица единственная, по которой можно быстро выбраться из города. Местные жители знают и стараются без лишней нужды по ним не ходить. Покивав оглядевшись, Мэрик ткнул пальцем в ближайшую улочку. «Куда она нас приведет? К реке, сэр Уильям. Должен предупредить, что там с прошлого года делают гранитные набережные. Так что особо смотреть пока. Хотя, может, вам будет любопытно, как выкладывают каменные опоры строящихся мостов. Как-нибудь позже. Хм, что насчет вон того прохода? «Эм, тоже не самый лучший выбор, достопочтенный сэр. Там сплошная грязь и ямы. Итальянские и русские зодчие строят что-то похожее на римские общественные термы, инсулы и таверны. О, у московитов, оказывается, есть свои зодчие? Да, причем их достаточно много, и они, на удивление, хороши. Хотя итальянских и испанских мастеров все же больше. Иногда у меня складывается такое впечатление, что все они теперь здесь». Хм, хм хм Видимо, король Джон достаточно щедр, раз изнеженные итальяшки и заносчивые испанцы поплыли в эти холодные пустоши. Кстати, для кого строит этот дворец? Это должно быть очень важный и богатый лорд. Поглядев в наполненную сумраком арку будущего главного входа, одного из, если точнее, нового гостиного двора, Дженкинс послушно пересказал гуляющие среди москвичей слухи про четыре этажа сплошных торговых лавок с мостиками-переходами между галереями, про мраморные узорчатые полы, светильники из горного хрусталя, мозаичные панно и медальоны на стенах. Ну и, конечно, про полностью стеклянные крыши между отдельными строениями двора, хотя даже в его полы из разноцветного мрамора уже верилось достаточно слабо. Надо же! А король Джон не так уж и плох, раз так заботится о своих лавочниках. Поглядев на высокую башню из красного кирпича, с которой на веревках зачем-то спускали вниз, большой круг разрисованного циферблата, консул отвернулся. Огляделся еще раз и уже с некоторым любопытством указал на дальнюю улицу. «Что скажешь, Энтони? Неплохой выбор, сэр Уильям. Сможем поглядеть на то, как строит будущий московский университет. Правда, тут его называют академией. Или, если немного отклонимся от этого направления, то на общественные бани «Зарядья». Говорят, этим летом их уже откроют для свободного посещения. Ты же сказал, что термы строят в той стране. И там тоже. Московиты вообще любят мыться и посещают бани сразу семьями. Покачав головой, убежденный кальвинист и умеренный пуританин Мерик, осуждающий пробормотал. Какой разврат! А вот его сын совсем наоборот. Не только с интересом слушал, но очень живо все себе представлял. Ну, судя по его начавшим полыхать ушам. «Хорошо, Энтони, веди нас хоть куда-нибудь, где мы не сломаем ноги и не свернем себе шеи». Слегка поклонившись, московский сторожил учтиво повел рукой, предложив прогуляться и осмотреть почти готовый восточный торговый двор, который возвели для посла и купцов из Персии по просьбе ее повелителя, блистательного шаха Тахмаспа. Присланные им вместе с посольством зодчие персы, московиты же построят такой же в Исфахане «Для своих купцов и путешественников». «Да-да, я читал твой доклад об обмене посольствами между королем Джоном и персидским шахом. Они действительно в столь дружеских отношениях?» Пожав плечами, англичанин чуточку философски заметил. «Имея в соседях блистательную порту, по неволе начнешь искать союза с любыми ее недоброжелателями. Шаху Тахмасп очень нравятся русские пушки и мушкеты». Его доверенные люди постоянно покупают тульские сабли и доспехи, а лорд казначей царя Иоанна охотно принимает в уплату превосходную персидскую селитру и хлопок, шелк, различные специи и пряности. Несколько минут один из четырех консулов английской компании молчал, на ходу обдумывая и укладывая в голове все услышанное от Дженкинса. Он шел бы в задумчивости и дальше, но помешали шумно фыркующие валы, меланхолично тянущие пустую и притом изрядно пыльную повозку. Потом пришлось огибать несколько небольших поленец, сложенных из гранитных брусков светло-серого и темно-красного гранита, возле которых с полдюжины каменотесов ползали на коленях и размеренно махали деревянными колотушками, выкладывая из одинаковых кусков камня разноцветный узор красивой мостовой. Дальше помехи в виде работающих дорожников только пребывали в числе. Часть из них готовила основание под укладку брусчатки, другие выставляли по натянутой бичеве длинные тесанные кромочные камни, между которыми и ладили ровную мостовую. Поодаль выселись большие кучи жирной глины и дробленого камня, которые растаскивали и разравнивали угрюмые мужики в насквозь пропотевших рубахах, а когда гости Москвы и их проводник миновали и эти препятствия, то широкая и, на удивление, прямая улица резко испортилась. В том смысле, что передвигаться по ней теперь можно было только по узким дощатым настилам, небрежно кинутым на ухабистую землю, основательно изрытую в середине, с явными остатками бревенчатых оград, а также следами недавно разломанных птичников, конюшен и хлевов. Острый взгляд старшего Мэрика даже распознал в кусках старого дерева бывшую поилку для скота и коновесь, ну и прочие следы безжалостного расширения уличного пространства за счет частных домовладений. «Энтони, я в Москве недолго, но у меня уже такое впечатление, что король Джон решил перекопать ее вдоль и поперек. Смотри под ноги». Удержав отпрыска споткнувшегося окрая, валяющейся прямо на земле, длинные и словно бы отлитой из странного серого камня трубы, заботливый родитель легко вздел мальчика на ноги и той же рукой мимоходом отвесил ему отеческий подзатыльник. Переместив затем цепкую длань на ворот дорожного камзола сына, ибо мостки заметно гуляли под ногами, а впереди виднелся длинный и наверняка глубокий ров, разворотивший всю середину улицы. Шагов через тридцать стало видно, что в его глубине на манер муравьев возилось десятка-два чумазых работников, умудрявшихся, не мешая друг другу, выкладывать из уже подогнанных камней основание стены ярочный свод будущей городской канализации. Собственно, чем больше Уильям Мэрик находился в Москве, тем больше она ему напоминала один большой человеческий муравейник. Все что-то копают, таскают, разгружают, выкладывают стены или утрамбовывают битый камень будущих оснований под них. Еще и трубы эти странные никак из головы не выходили. Неужели их и в самом деле отливали? Он уже потерял счет пустырям на месте бывших строений и строящимся заново домам и усадьбам. И вообще у консула складывалось такое впечатление, что все московиты разом сошли с ума, разлюбив привычное им дерево и все свои прежние жилища. Чертовы ямы! Джоанни, будь внимательней! Да, отец! Меж тем, с каждым шагом улица все больше сужалась, и вскоре подошва англичан ступили на самую обычную утоптанную землю Старомосковской улочки. Извилистую и грязноватую, по обе стороны которой выселись крепкие надежные тыны, пока еще не пострадавших от строительства городских усадеб. М да. А что, Энтони, хозяевам всех этих разрушенных домовладений, хоть как-то возместили их убытки? Да, достопочтенный сэр, каменное строительство велось в городе и до этого, но в самом конце зимы едва не случился большой пожар. Вот после него царь Иоанн, великий государь, царь и великий князь всея Руси, удивленно обернувшись на подчиненного, Консул тут же понятливо отступил к краю мостков, пропуская идущего по своим делам важного аристократа в богатом наряде и его вооруженных саблями слуг, проводив их спины внимательным взглядом. «Сэр Уильям, я совсем забыл предупредить. Некоторые здешние знатные люди, священники и торговцы, достаточно хорошо понимают наш язык и могут смертельно оскорбиться, если упоминать их правителей без должного почтения». Стража короля Джона так строго за этим следит? Совсем нет достопочтенный. и сами весьма почитают своего царя и его наследника, и вообще всю царскую семью. Поэтому очень ревностно следят за тем, чтобы со стороны любого иноземца не было никакого умоления их величию и чести. Кроме того, здешние испанцы любят развлекаться, голословно обвиняя английских и голландских торговцев в оскорблении достоинства его величества И Анна Васильевича. Наемники? Увы, не только. В Москве и без них хватает подданных Габсбургов. Те же негацианты из Кадиса, Вены, Севильи и Барселоны. Кроме них, компанию и ее агентов не любят французы. Самая малая дюжина торговцев из Любика и Бремена. Хватит, я понял. Скверно? Нелюбовь между католиками и протестантами была давней. А между подданными Филиппа Габсбурга и Елизаветы Тюдор еще и очень горячий, пока она просто тлела угольками сильной неприязни. Но мало кто сомневался, что рано или поздно она полыхнет пламенем большой войны. Впрочем, об этом мы еще поговорим. «Так что ты там говорил про пожар?» «Я? Ах да! В Москве такое часто происходит. И мне говорили, что менее десяти лет назад случилось поистине великое бедствие. Выгорела половина города, погибли многие тысячи горожан, и едва не нашел смерть сам царь и его семья. В этот раз пострадали только пригороды, и людей погибло мало, благодаря заведенной царем Анном огненной страже. Выйдя на перекресток, Дженкинс дождался, пока небольшой караван из трех телег с зерном проедет мимо, и показал рукой, куда им теперь идти. Его величество собрал в своем дворце всех самых уважаемых жителей, а также представителей городских общин и гильдий, И они совместно решили раз и навсегда покончить с опустошительными пожарами. Снося дома и заросшие дерьмом коровники, пф, в царском указе это назвали «великое каменное устроение». Лорд Ховрен и его помощники щедро платят всем пострадавшим от расширения улиц. Кроме того, любой горожанин может взять на казенных мануфактурах товарный займ. «Займ?» Да, кирпичом, бревнами, камнем, известью, даже стеклом в окна, черепицей и готовым пуцаланом. Хм, не припомню в твоем прошлогоднем отчете ни строчки о том, что итальянские торговцы помимо карарского мрамора торгуют еще и им. Я и сам с большим удивлением недавно узнал о том, достопочтенный сэр, что русским зодчим известен свой рецепт настоящего древнеримского пуцалана. И даже не один. Хотя, если вспомнить, что бабкой царя Иоанна была последняя византийская принцесса, да-да, я тоже что-то такое припоминаю. Теперь понятно, откуда у московского деспота такие, хм, поистине имперские амбиции и страсть ко всему древнеримскому. Неужели он хочет уподобиться Константину Великому и отстроить на месте своей деревянной столицы новый каменный город? Хм. А Москву случайно не собираются переименовать в «Воаннополь»?» Явственно дернувшись от нехитрой шутки, Дженкинс быстро огляделся. Очень наглядно напомнив консулу о том, что разговор на родном языке совсем не панацея от возможных неприятностей. «Хм, вы говорили про товарные займы, Энтони. Велик ли по ним процент? Очень умеренный. На таких же условиях можно нанять опытного зодчего и десяток другой землекопов и строителей. О, нет!» Улица впереди оказалась напрочь перекрыта натуральными холмами из нескольких груд плоского камня-плетника, карабкаться по которому, оценив эту неприятную перспективу, московский англичанин едва слышно чертыхнулся и повел соотечественников другим путем. Совсем забыл, что тут начали копать канал. О, в Москве еще и каналы есть? Удивительно! Река, давшая имя городу, весной сильно разливается. Год назад царь Иоанн повелел устроить сразу два водоотводных канала, обложенных камнем и с небольшими широкими мостиками. Для этого царские стряпчие наняли в Нидерландах трех опытных инженеров. Консул при упоминании основных конкурентов их компании откровенно сморщился. Голландцы без церемоний лезли везде, где хоть чуть-чуть пахло деньгами, перехватывая у английских и испанских французских и даже португальских негациантов, да у всех. У всех они нагло перехватывали самые выгодные фрахты и товары. Прошу сюда, мы уже почти на месте. На месте растянулось на добрую тысячу шагов. Ноги юного Джона, отвыкшего за месячные путешествия от продолжительной ходьбы, даже начали помаленьку запинаться, когда они наконец-то вышли из очередного узкого переулка прямо на большой светло-зеленый восточный дворец. О, впечатляет! Высокое строение закованной оградой, часть которой еще отсутствовала, напомнило консулу его последнее плавание в мраморное море и долгие прогулки по древнему, но по-прежнему великому и прекрасному Истамбулу. Там ему часто попадались на глаза такие же утопающие в зелени дворцы с купольными крышами и затейливыми многоцветными узорами на стенах. Глянцево поблескивающие свежие изразцы выглядели до ужаса похожими на османские, как и затейливые решетки межкаменных столбов ограды и в узких арочных окнах. Также отчетливо звучала знакомая арабская речь, и виднелись тут и там тюрбаны. Хм, а это представительство будет побольше нашей главной конторы в Лондоне, и намного сэр Уильям. Пройдясь вдоль голых каменных столбов, отсутствующих пока ограды, Небольшой отряд зевак вышел на простор пусть и невеликой, но все же площади, с которой Восточный торговый двор предстал перед ними во всем своем великолепии. Осмотрев четырехэтажный караван-сарай персидских и наверняка армянских торговцев с трех сторон, достопочтенный консул оценил примерную вместительность его подвалов, прикинул, сколько лавок может поместиться на торговых этажах и загрустил. Да. Еще больше испортило настроение совладельца акционера английской компании появление группы испанцев. Одного из них Мэрик сразу узнал, ибо не раз видел его мерзкую рожу во время своего двухнедельного карантина в порту. Еще у шести на поясах висели шпаги, да и сами они повадками и видом напоминали опытных наемников-головорезов. Последний же из них вдруг ехидно заулыбался. Парой слов обратив внимание соотечественников на недовольно скривившегося агента Дженкинсона, чей несчастный вид почему-то очень рассмешил проклятых католиков. Вы с ними знакомы? К несчастью. Четверка с левого края всего лишь простые офицеры-наставники царских мушкетеров. Рядом с ними гауптман немецких ланскнехтов и два капитана испанских наемников. Вон тот гнусно ухмыляющийся носатый ублюдок в шляпе с синим пером. Испанский негациант Рамон Кровахаль. Ранней весной он привел в Нарву четыре корабля со свинцом, отличным хересом и специями. Ходят упорные слухи, что к середине лета он ждет еще семь карак с оливковым маслом и шерстью мериносов. Сразу семь? Он так богат? Сам нет, но Кровахаль представляет при русском дворе интересы испанской месты, в которую, как вы несомненно знаете, входят не только почти все знатные гранды, Но даже и некоторые кардиналы. Со времен блистательных завоеваний Кортеса и Писара в новом свете испанская знать постепенно привыкла жить в роскоши и отвыкла в чем-либо себе отказывать Родионой. Представив те потоки золота и серебра, что ежегодно наполняют царскую казну благодаря одним лишь только мадридским грандам, за которыми наверняка тянулись и обычные состоятельные и Дальго, Достопочтенный сэр болезненно поморщился и отвернулся от восточного торгового двора, разом потеряв к нему интерес. «Я увидел достаточно. Возвращаемся». «Как скажете, сэр Уильям». Меж тем испанцы явно вознамерились приблизиться ради пары другой оскорбительных насмешек. Однако резко передумали, когда вдали появилась пятерка городской стражи в приметных красных кафтанах. Навстречу им с другой стороны площади неторопливо вышагивали еще пять городовых стрельцов, и католики демонстративно потеряли интерес к возможному развлечению, сильно обрадовав этим охранников консула, напряженно тискавших рукояти своих коротких кинжалов. Нет, в на кратке те были очень даже ничего, но против боевых шпаг в умелых руках. Вновь пристраиваясь позади консула Мэрика с сыном агента Дженкинса, Простые английские парни мысленно вознесли горячую благодарность небесным покровителям святым, но и заодно благоразумию их нанимателя. Энтони, когда я скучал в портовом карантине, мне рассказали довольно любопытный слух. Правда ли, что король Иоанн этой зимой поклялся более никого не казнить и вообще править милостиво и справедливо? Должен заметить достопочтенный сэр, что в русском царстве существует много видов казней, и большинство из них совсем не подразумевают смерть. а Лишь девять причин могут привести виновного на эшафот, и все они довольно веские. Например, намеренный поджог жилища, осквернение храма, убийство, работорговля, измена государю и вере. О, и в чем же тогда смысл королевской клятвы? Царян прилюдно поклялся в главном соборе Московии править без пролития крови, и затем подтвердил свой обет в присутствии русского митрополита, большого числа благородных людей и простых горожан. Но, уверяю, сэр Уильям, это ничего не изменило. В самом деле, ты намекаешь, что король просто кинул черни вкусную кость, но на самом деле... Нет-нет. Я хочу сказать, что с тех пор, как в Москве и появились каменоломни и рудники, куда со всего царства отправляют провинившихся и приговоренных, Царь не утвердил ни одного приговора со смертной казнью. Так что этот обед не сильно его обременил. Но если вдруг и возникнет необходимость в... То старший из принцев крови Дмитрий тоже имеет право и даже обязанность судить и выносить такие приговоры, как младший соправитель своего отца. Ах, вот оно что! Прошагав в полном молчании несколько минут, консул в продолжении разговора поинтересовался... Были ли какие-нибудь заметные последствия у столь неоднозначной королевской клятвы? О да, вдобавок к пяти уже имеющимся, чиновники царя Иоанна заложили дюжину новых каменоломен и сразу три десятка рудников. Хм, очень прагматичный подход. А что же принц Дмитрий? Он уже воспользовался своим правом? Нет, достопочтенный сэр, государь-наследник очень набожен» и с большой неохотой утверждает даже обычную торговую казнь. Это когда виновника бьют кнутом на торговой площади? Хм, очень милосердное наказание, очень. Или все же наоборот? Сэр Уильям? На Ишафоте смерть быстрая, Энтони. В каменоломнях же человек может годами гнить заживо. Я как-то видел подобное у Осман и надолго запомнил свои впечатления. Да. Выйдя на перекресток, компания остановилась, дожидаясь, пока знаток Москвы укажет, куда им всем двигаться дальше, ну и заодно пропустить медленно втягивающиеся в узкую улочку телеги с кирпичом приятно желтого цвета. Тот человек, что говорил мне про обед короля Иоанна, также рассказал, что принц Дмитрий устроил чуть ли не публичное покаяние перед большой толпой московской черни. Это правда? Если про толпу, то это самое наглое преуменьшение из всех, что я слышал. В тот день, сэр Уильям, на Красной площади и ее окрестностях собралась едва ли не вся Москва. Да и о ваш источник тоже солгал. Вместе с простолюдинами стояли самые знатнейшие люди Русии. Как-то непонятно дернув головой, английский джентри благочестиво перекрестился перед тем, как продолжить. «Я был там и подробно описал все, что увидел и услышал в отчете для компании, с которым я благополучно разминулся. Эм, конечно, достопочтенный сэр». Вновь перекрестившись, главный Дженкинс начал вспоминать. «В тот день на площади перед Кремлем устроили длинный помост, который покрыли коврами, и когда площадь полностью заполнилась людьми, наследник московского престола вышел на него в полном одиночестве». Прервавшись, рассказчик уступил середину улицы небольшому стаду белоснежных гусей, важношествующих по утоптанной грязи и почти не обращающих внимания на босоногого долговязого паренька, что вичкой и голосом направлял их внутрь распахнутых ворот усадьбы. Он произнес очень, очень впечатляющую речь. Сначала обвинил себя в доверчивости и чрезмерном милосердии к врагам веры и государства. Затем рассказал, что его недавние болезни и слепота есть наказание за гордыню и опять же излишнюю доверчивость к тем, кто этого был недостоин. Потом упомянул неких злодеев, которым очень не нравится династическая уния Литвы и Русского царства, ведь вместе они становятся гораздо сильнее и могут полностью прекратить набеги из Крымского ханства, за которым стоит блистательная Порта, вечно нуждающаяся в рабах и рабынях. Так что, обидев их вассалов, можно дождаться и самих осман. Хм. продолжайте, Энтони, продолжайте». Кивнув, очевидец добросовестно наморщил лоб, стараясь припомнить нужные строчки своего доклада. Далее принц Дмитрий говорил о том, что русские и литвины – суть один народ, разделенный несколько веков назад, но стремящийся вновь соединиться. Провозгласил, что у них одна кровь, одна вера и предки – и теперь они наконец-то вновь едины под высокой рукой его отца, царя Иоанна. М? Что дом Рюрика огнем и мечом покарает всех, кто посмеет обидеть, даже самого ничтожного из их подданных, или хоть как-то посягнуть на земли святой Руси. Святой? Скепсиса в голосе сэра Мерика было столько, что он едва не капал с языка на землю. В храмах Москвы священники открыто провозглашают, что Москва есть Третий Рим, и что им покровительствует апостол Андрей Первозванный. Правда, более всего русские почитают Пречистую Богородицу, в честь которой царь и знатнейшие люди русского царства в будущем намереваются отстроить храм, долженствующий превзойти собор Святой Софии в Стамбуле и затмить собор Святого Петра в Первом Риме. Хмыкнув, консул благочестиво перекрестился, Деву Марию почитали не только замшелые ортодоксы, но и просвещенные протестанты. «Все же у короля Джона поистине императорские амбиции. Но вернемся к принцу-наследнику. Он ведь говорил что-то еще». Агент Дженкинс отчего-то не торопился продолжать рассказ. Довольно странно тряхнув головой по примеру начальства, богобоязненно перекрестившись, Энтони нехоти выдавил из себя признание. «Я стоял слишком далеко от помоста и не расслышал завершения его речей. Вот как?» А что же, собравшиеся перед королевским замком, дернув рукой так, словно хотел еще раз наложить на себя крестное знамение, очевидец глубоко вздохнул. Толпа. Она сначала молча внимала, затем тихо плакала от жалости, потом рычала в гневе, а под конец ревела от воодушевления так, что заглушила колокольный звон. Это было очень страшно, сэр. Сам воздух дрожал так, что сердце готово было вырваться из груди и одновременно невероятно воодушевляюще. Не выдержав и все же несколько раз перекрестившись, Энтони пробормотал короткую молитву обращения к небесам, прося даровать спокойствие духа и разума, чтобы он смог когда-нибудь стереть из памяти лившиеся по щекам жгучие слезы печали и то, как он умудрился незаметно для себя сорвать голос в криках восторженной радости. М да, все же эти ортодоксы странные» публично кается в том, что слишком мало рубил голов и отправлял людей на виселицу, и вызвать этим неподдельное сочувствие знать и черни? Покачав головой, Мэрик кинул взгляд на собственного сына, явно притомившегося осматривать московские достопримечательности. Впрочем, королеве Елизавете наверняка понравится эта история. Ей до сих пор припоминают тех бродяг, которых развешивали вдоль дорог при ее отце короле Генрихе. Придержав за плечо чуть прихрамывающего Джонни, консул кивнул на него левому охраннику. Тот же, приблизившись, привычно подхватил и усадил повеселевшего хозяйского сына себе на плечи. «Энтони, в своих докладах ты часто упоминал о том, как принц Дмитрий исцелял разные болезни одним лишь прикосновением рук. То же самое я слышал и от заслуживающих доверия негациантов и путешественников. Некоторые даже сравнивали его с первой династии французских королей. По преданиям, мировинги тоже могли что-то подобное. Я сам был тому свидетелем, правда, всего один раз. Тогда почему же принц не исцелит свое увечье? Или подобное не в его силах? Пожав плечами, Дженкинс спохватился и озвучил озвучился словами. Это мне неизвестно, сэр Уильям. Но по Москве ходят слухи, что дар исцеления теперь хранит его сестра принцесса Евдокия. До той поры. Пока наследник трона не вернет себе неустанными молитвами и богоугодными деяниями потерянное от яда зрение, от удивления Мэрик резко остановился и уточнил: В каком смысле хранит. Сэр, это всего лишь слухи, которыми со мной, увы, с недавних пор делятся очень неохотно. Свернув в очередной переулок, четверка мужчин и один повеселевший юнец, оседлавший чужие плечи, вышли на широкую улицу став невольными свидетелями того, как ее еще больше расширяют. Навались, православные! И... Ух! И... Эх! На глазах англичан десятка-полтора крепких мужчин деловито валили и куда-то утаскивали ровные бревнышки усадебного тына. Еще столько же рассыпавшись по двое-трое, аккуратно разбирали кровли опустевших надворных построек, тут же распиливая деревянные балки на чурбаки, и попутно тщательно выискивая и собирая любой ржавый гвоздь или скобу. Невдалеке от этого разрушения чинно стоял мастер-землемер, тщательно выставляющий по отвесу треногу с зрительной трубкой и покрикивающий на четырех помощников учеников, что растягивали вдоль улицы веревки с навязанными через равные промежутки мерными узлами. Где-то невдалеке лениво перелаивались дворовые псы и мычали коровы, Потом все перекрыл жалобный скрип дерева и молодецкое ухо неразрушителей, закончивших с крышами и добравшихся до бревенчатых стен. Четверо зевак как-то разом почувствовали себя лишними в происходящем перед ними действии. «Сюда, сэр Уильям». Отступив, гости Москвы пристроились вслед за проводником. Разговор на некоторое время затих, потому что узенькая улочка изобиловала лужами неясной глубины, которые требовалось и и перепрыгивать. Однако вскоре небольшой отряд выбрался на вполне приличную улицу с дощатыми мостками-тротуарами. «Энтони, в твоих отчетах упоминались особые кольца из темного интаря, дающие возможность...» «Да, сэр. Я правильно понимаю, что теперь они стали бесполезными украшениями?» «Нет, сэр. Теперь обладатели этих поистине драгоценных вещиц ведут к леди Дивеевой, личной врачевательнице короля Джона?» «Хм, да, я не ней наслышан». «Скажи, Энтони, а эти кольца можно купить? Или получить как-то иначе?» Несколько очень уважаемых джентльменов попросили меня узнать о такой возможности. «Я поговорю со следующими людьми, сэр Уильям. Вот и прекрасно!» Огладив бородку, Мэрик поглядел вперед и улыбнулся при виде большой улицы с уже готовой каменной мостовой. Следом за ним оживились, обрадовались и охранники с сыном, уставшие ломать ноги по ненадежным доскам и ежеминутно рисковать падением в очередную подозрительную яму. Выйдя на ровную брусчатку, мужчины разом остановились и скучились. Уж больно разительной была разница между прежними улочками-переулками и широким светлым проспектом. Ко всему еще и многолюдным. Обрусевший Энтони тут же замахал рукой, подзывая к себе разгуливающего невдалеке мелкого уличного торговца. «Сбитень! Кому сбитень? С пылу с жару!» Перекинувшись с ним парой коротких фраз, Дженкинс вытянул из камзола болезненно тощий кошелек и кинул торговцу блеснувшую тусклым серебром монетку. Ловко подхватив копейку и сунув ее за пазуху, тот снял со спины плетеный короб, немного повозился и прямо на виду у удивленных англичан начал наливать в берестяные стаканчики какое-то исходящее паром питье. «Попробуйте, сэр Уильям, этот напиток зовется «Сбитнем». «Мед, вода и немного трав, со специями он еще вкуснее». «Да». Осторожно понюхав содержимое своего стаканчика и подождав, пока агент компании с видимым наслаждением сделает пару мелких глоточков, консул пригубил горячее питье. «Хм, неплохо». У торговца с битнем нашелся напарник, промышляющий пирожками с рыбой и мясом. Так что вскоре вся компания с удовольствием ими чавкала. Присев перед этим на каменную лавку, возле которой тянулись вверх тоненькие стволы недавно высаженных лип. Немного отдохнув и набив желудки горячей и вкусной выпечкой, англичане с резко поправившимся настроением продолжили прогулку. И надо сказать, что шагать по светло-серой мостовой, разделенной в середке узкой полоской темной брусчатки, было сущим удовольствием. Да и приятных глазу видов резко добавилось. Улица Святой Варвары была одной из первых, с которых началось большое каменное устроение. Так что гости с Туманного Альбиона могли наконец уяснить, к чему же стремился владыка московитов. «Хм, очень похож на палат одного дожа, который я видел в Венеции. Разве что оттенок песчаника на стенах чуть светлее и само строение на этаж выше. Энтони, неужели это тоже какая-то торговая контора? Нет, достопочтенный сэр, это будущие палаты лорда Адашева». Неплохо, очень неплохо, чувствуется рука итальянских зодчих. А вон тот дом, я же правильно понимаю, что весь первый этаж отведен под какую-то большую лавку. Именно так и есть, сэр Уильям. Здесь служащие аптекарского приказа будут торговать лечебными снадобьями и притираниями. Вон там, если я все правильно помню, откроют итальянскую траторию, одну из пяти в городе. Сморщившись от солнечного блика, отразившегося от окон, третьего-четвертого этажей высоченного дома, консул глядел доступно его взору строения. Оценил обилие дорогого, ибо прозрачного и большого стекла, искусную резьбу по камню и с непонятной интонацией заметил. «Я начинаю верить вашим историям о будущей крыше московского гостиного двора». Тут же резко помрачнев один из четырех управителей английской московской компании, злобно процедил так, чтобы это услышал только агент Дженкинс. «Я очень надеюсь, что лорд Джад сможет объяснить действия своего бастарда. В любом случае остальные акционеры просто так этого не оставят. И я не усматриваю в произошедшем твоей вины, Энтони. Благодарю, сэр Уильям. Признаюсь, последнее время было для меня не самым легким. Дальше будет еще труднее. Независимо от того, чем завершится сделка с лордом Найфином Кондроу, компания должна продолжить свои дела в этой стране». Англия дохранит ее Господь, сильна своими кораблями. Нашим капитанам и корабельным мастерам очень нужна дешевая русская пенька и воск, строевой и мачтовый лес и, конечно же, хороший березовый деготь. Драгоценный фарфор, меха, зеркала, тульская сталь, свечи из этого их нового воска, все прочие диковинки, все они тоже очень желательны, но без них компания вполне может обойтись какое-то время. Обгоняя неспешно шагающих по широкому тротуару англичан, по мостовой процокали подковыми коней три безусых юнца с небольшой свитой. Причем сидели эти недоросли в седлах столь превосходных жеребцов, что консул Мэрик поневоле на них засмотрелся. Увы, жизнь тут же наказала его за это. В реальность гость Москвы вернулся весьма болезненно, врезавшись в изогнутый пруд оградки, защищающий от таких вот невнимательных зевак, недавно высаженную молоденькую липку с жиденькой пока кроной. Проклятие!» Успокаивающим махнув дернувшимся к нему охранникам почтенный консул присел на очередную каменную лавку и помял ушибленное колено, разгоняя кровь. «Энтони, кто это был? Где, достопочтенный сэр? В седлах персидских скакунов, каждый из которых стоит не меньше тысячи цехинов. Хм, два средних княжеча Мстиславских и сын-наследник лорда сыскного приказа». Хмыкнув, сэр Уильям с кряхтением вздел себя на ноги и едва заметно захромал вперед, хотя в голове уже начали появляться мысли о том, что надо было оставаться в старом представительстве или сразу ехать в это, слободу в общем. Дабы отвлечь начальство от невеселых дум, Дженкинс вновь угостил всех за свой счет горячим сбитнем. Затем познакомился отечественников с одним из московских общественных и, к его большому сожалению, платных нужников – устроенных точь-в-точь, точь, как это делали древние римляне. Подивившись на толстые мраморные плиты с прорезанными в них отверстиями и посидев голыми задницами на холодном камне, островитяне покинули заведение, прямо на ходу перебрасываясь низкопробными шуточками и вместе с тем признавая, что так облегчаться гораздо удобнее, нежели пристраиваться у всех на виду где-нибудь возле стенки. Миновав несколько достраивающихся боярских палацов и втрое больше пустырей, на которых только начали работать землекопы, жители Туманного Альбиона аккуратно пробрались по уже готовому тротуару мимо громадной ямы на месте будущего перекрестка, немного поглазев на ее дно, где каменщики заканчивали несколько небольших арочных тоннелей, вливающихся в основной канал с нечистотами и мазали чем-то темным и вонючим гладкие бока тех самых серых труб. Они в предчувствии скорого завершения прогулки прибавили шаг, чтобы вскоре увидеть редкую цепь стражников в черных кафтанах, отгородивших немалый кусок улицы Святой Варвары. Кстати, так восхитившие консула Какуны тоже были тут, а вот их всадники стояли рядом с еще одним знатным юнцом и вместе с ним внимательно слушали какого-то седого и морщинистого старика. Но судя по тому, как энергично и экспрессивно он расхаживал и махал увесистой тростью в сторону недостроенного дворца палаццо, до старческой дряхлости ему было еще далеко. И все бы ничего, если бы этого юнца и его пожилого спутника не охраняла королевская дворцовая стража. Впрочем, догадливый Дженкинс уже торопился с объяснениями. Это младший из принцев Федор и один из его наставников, маэстро Челлини. Они обсуждают какие-то изменения в облике палат бояр Захаревых юрьевых Еще один итальянец. И чему же этот престарелый макароник учит юного принца? Надеюсь, не этим их южным штучкам, за которые Господь некогда поразил огнем Содом и Гаморру. Погоди-ка, бенвинута Челини — Это тот, который скульптор, ювелир, художник, гравер и даже музыкант? Я слышал, что он еще написал какие-то труды по истории, архитектуре, воянию из камня и многому ином. Так это и в самом деле он? Да, достопочтенный сэр. Мне говорили, что старший принц Дмитрий давно состоит с ним в переписке, купил все копии его работы письменных трудов и уже давно приглашал маэстро в Московию, обещая достойное содержание и приличное обращение. На исходе зимы этого года Челлини наконец прибыл. По слухам, он решился на столь далекое путешествие после того, как опять навлек на себя гнев нескольких кардиналов римской курии М -м -м, и кого-то убил уже у себя на родине во Флоренции. «Кажется, какого-то почтмейстера». Да, выбирая между тюрьмой в солнечной Италии и обеспеченной жизнью вдали от нее, остаток уже довольно короткого пути до английского подворья сэр Уильям Мэрик проделал в полном молчании, чувствуя нарастающую усталость. За всего лишь одну прогулку он услышал и увидел столько, что иному хватило бы на год. Теперь же все это требовалось разложить по мысленным полочкам, отложив тщательное обдумывание с последующими выводами на потом. Представительство компании встретило их парой новых и пока еще пустых повозок, на которые слуги без особой спешки укладывали остатки деревянных чурбаков и мешки с зерном и прочими съестными припасами. Все сильнее прихрамывая из-за разнывшегося колена, консул распорядился проводить его куда-нибудь, где он сможет отдохнуть перед важными переговорами. Ну и чтобы сына накормили вместе с охранниками, хотя юный Джонни скорее желал последовать примеру родителя и поскорее завалиться на любой доступный лежак. К счастью, лорд Кондроу проявил известное благоразумие и, по всей видимости, решил дождаться позднего вечера или ранней ночи, так чтобы Мэрика и все остальные не только успели отдохнуть, но и даже и поужинали доставленной из ближайшего трактира горячей похлебкой и вкусной кашей с мясной подливой. Отправив ословевшего отпрыска и дальше осваивать кровать в спальне агента Дженкинсона, посвежевший после отдыха консул, прошел в его кабинет и отпустил бдящих в кабинете возле денежного сундучка охранников. Разумеется, не тут же уступил начальству место за своим столом, присев на один из двух свободных стульев. Ну что же, пока мы ждем, как раз есть время поговорить о делах компании. В порту уже должны были разгрузить три наших корабля и... «Я очень надеюсь, что королевские чиновники не арестуют наши товары. Можете что-то сказать по этому поводу, Энтони? Для этого мне надо знать содержимое коносаментов этого года, достопочтенный сэр». «Ах да, хм, ну этим мы займемся завтра». Приняв от неслышно зашедшего в кабинет слуги Дженкинса небольшой кубок, консул повел им перед носом и приятно удивился. «Сидр? Его вкус оказался еще приятнее и немного крепче привычного». Почувствовав волну приятного тепла, Мэрик сделал еще пару глотков и отставил кубок на стол, отметив краем глаза, что молчаливый слуга тут же восполнил убыль напитка. Дождавшись, когда он удалится, едва слышно спросил, «Ему можно доверять?» Влив в себя остатки сидра в своем кубке, Энтони также тихо ответил, «Джон не очень умен, но он крепкий, малый и очень исполнителен. И да, ему можно доверять. Несколько раз у него были возможности», «Хм, очень соблазнительные возможности, но он остался верен. Его неоднократно пытались подкупить голландские и испанские торговцы, и я использовал это на пользу компании, так что католики его не любят лишь немногим меньше, чем меня». Щедро плеснув в себе сидра, обрусевший английский джентри, с явно видимым удовольствием глотнул, и сэр Уильям охотно последовал его примеру. «Вернемся к коносаментам. Подробные списки груза я передам тебе завтра». «В основном там олово, 200 бочонков пороха, тонкое сукно и немного пушечной бронзы в слитках». Потерев лоб, Дженкинс не очень уверенно предположил. «Олово и бронзу наверняка заберут в обеспечение долгов компании. Остальное позволят перенести на наши склады и представят охрану». «То есть, московитам уже не нужен порох и хорошее сукно?» Хлебнув, Сидро Энтони пожал плечами. «У голландцев ткани лучше и тоньше наших, и везут они их гораздо больше». Что касается пороха, то еще мой предшественник в своих докладах описывал, как по царскому указу устраивались большие селитренные ямы. Семь лет тому назад, если я верно помню, и вот, видимо, собрали первый хм, урожай. Поглядев на потирающего висок консула, главный агент осторожно добавил. Голландцы также везут хорошую селитру. Еще индийские специи и дерево драгоценных пород. Лорд казначей Ховрин щедро платит за них» и даже выдает разрешение на покупку необработанной пеньки и отборного корабельного леса, или снижает цену на уже готовые канаты и парусину. Готовый порох почти перестали закупать. От выражения лица влиятельного акционера английской торговой компании Сидр начал понемногу киснуть. К счастью, его приятный вкус спасло появление слуги, прямо от порога коротко поклонившегося хозяину-нанимателю. «Прибыл? но ну, так веди его сюда. Он не один, сэр». «Сколько с ним людей? Всего один, сэр». «Болван! Немедленно веди его!» Увы, но верный Джон не успел выполнить хозяйское распоряжение, едва не полетев на грязный пол от сильного толчка в спину. Шагнув в кабинет, поздний гость недовольно пробурчал на неплохом английском. «Не стой на пороге, дубина!» Встав возле двери, пришелец внимательно огляделся, чутко прислушался и только после этого стянул с головы глубокий капюшон черного плаща, делающего его похожим на священника в рясе. Улыбнувшись, вскочившему на ноги хозяину подворья, так будто встретил очень близкого родича после долгой разлуки, молодой мужчина, в вшитый серебром одежде, сделал десяток шагов и дружелюбно распахнул руки. Антоша, за спиной царского секретаря из сумрака дверного проема, вынурнул еще один плащеносец, скромно вставший рядом с ожидающим приказаний слугой. «Джон, неси Рейнского!» «О, я вижу, ты не забыл мои вкусы». «Ну как можно, Найфин, ты же знаешь, что в этом доме ты всегда желанный гость». «Приятно это слышать». Несмотря на дружеское общение, взгляд улыбчивого русского оставался холоден. Таким он остался и после того, как агент Дженкинс представил достопочтенного консула и парой фраз объяснил его высокое положение в английской торговой московской компании. Лишь когда сэр Уильям очень выразительно указал гостю на небольшой, но очень тяжелый сундучок, атмосфера за столом действительно стала дружелюбной. «Мы готовы заплатить. А вы готовы? К своей части сделки». Сделав пару мелких глотков, молодой лорд Кондроу утвердительно кивнул. «У меня есть для вас опытный мастер, который три последних года работал с тульским укладом. Он умеет готовить руду, знает все нужные добавки, их пропорции» устройство печей и согласен на переезд в вашу страну. Мои люди приведут его и второго умельца вместе с их семьями на ваш корабль в Нарве, а дальше? Дальше вы уже сами договариваетесь с ними о плате за их услуги». Помолчав, Мерик утвердительно кивнул. «Это нам подходит. Второй мастер». Поморщившись, Найфин отпил прекрасного рейнского вина. «Не мастера а мастерия. Знает все необходимое» и уже два года самостоятельно делает и расписывает большие сервизы. Один из лучших в этом, но немного горделив и очень обижен на полноправных мастеров. Англичане тут же понятливо закивали, будучи не понаслышке знакомы с порядками в европейских ремесленных гильдиях. Там и ныне любимые ученики тоже годами и десятилетиями ходили в подмастерьях, а случалось, что и умирали в этом статусе. «Теперь ваша очередь меня радовать. Антоша?» Дженкинс машинально кивнул, но радовать начал все же консул. Демонстративно вытянув из глубин Камзола пару ключей с затейливой бороздкой, он дошел до сундучка и начал возиться с его замком. Настоящим произведением искусства от итальянских мастеров. Настолько надежным, что даже хозяину потребовалось на его открытие не меньше трех минут. Распрямившись, сэр Уильям показал внимательно наблюдающему за ним московиту характерно увязанные и опечатанные горловины кожаных кошелей после чего вернулся обратно и положил перед ним же небольшой тубус, запечатанный личной печатью государственного секретаря королевы Елизаветы, лорда Уильяма Сесила, первого барона Берли. «Так...» Без малейшего почтения сломав сургуч, молодой лорд осторожно вытянул под зыбкий свет десятка свечей рулончик тонко выделанной кожи, оказавшийся всего лишь обложкой дорогого белого пергамента с подвешенными к нему на двух шелковых шнурах печатями. Не торопясь его читать, он для начала внимательно рассмотрел оттиски. «Хм, подлинные? Благостно!» Пока англичане переглядывались, Найфен начал читать королевский указ пожалования, в котором источник чести в виде Ее Величества Елизаветы Тюдор наделял этой самой честью барона Кондроу. Вводя его тем самым в низшего перства королевства Англии и Ирландии, «Сдорованием за особые заслуги перед короной, наследуемого потомством Менера. В той самой Ирландии, ага». «Младшее баронство У вашей королевы что, не нашлось для меня вотчины побольше и получше?» Успокаивающе улыбнувшись, консул Уильям Мэрик мягко заметил. «Но мы ведь только начали как следует дружить. Еще несколько похожих сделок, и даю слово. Правление нашей компании походательствует перед ее королевским величеством». А награде достойной ваших несомненных талантов. Вы определенно достойны большего. Немного помолчав, личный царский секретарь неохотно кивнул, соглашаясь с прозвучавшими условиями. Свернув указ со своем баронстве и бережно уложив обратно в тул, лорд Кондроу спокойно скрыл его в глубинах своего плаща. Жалованную грамоту я забираю с собой. Золото мой подручник пересчитает и ссыплет в один мешок. «Горловину которого я опечатаю своим знаком. Один ключ от замка я тоже заберу. Когда товарец окажется в Нарве, и твои людишки доподлинно известят тебе о том, что корабль благополучно отплыл, мы завершим наше дело и сделаем это в иноземной слободе». Огладив бородку, Мэрик согласно кивнул, соглашаясь пожить в новом представительстве компании, но ну и заодно послужить гарантом сделки». «Вы очень все хорошо продумали, лорд Кондроу». Вразительно заглянув в свой кубок, хозяин кабинета тут же поспешил наполнить его заново. Царский секретарь проворчал на родном языке. «Захочешь жить в чести и достатке, и не так раскорячишься». Пока Энтони переводил и пояснял начальству глубинный смысл негромких слов, драгоценный друг и партнер английской компании кивнул своему молчаливому слуге на мешочке с монетами. Тот, не глубоко поклонившись, с тихим скрежетом подтянул от стены к сундучку широкую лавку, присел на нее и вытянул из-за пояса плотно скатанный кожаный мешок. «Ха! Какие новости при дворе, Найфин! Ты вроде бы говорил, что тебе есть чем меня удивить!» Задумчиво покрутив вновь опустевший кубок в руке, царский секретарь кинул взгляд на своего человека, расстелившего перед собой чистый плат из небеленого льна, и как раз потянувшегося рукой, за первым из денежных мешочков. Вести есть, да. К примеру, великий государь повелел и Дума боярская о том приговорила, чтобы уже в нынешнем году заложить близ Михайла Архангельского монастыря, что на Белом море, новый городок Архангельск. О, новый порт в обход Зунских проливов? Да, великий государь давно уже недоволен непомерной корыстью и своеволием датчан. Для англичан, которых тоже не радовала жадность королевских чиновников Фредерика II, новость была не только важной, но и определенно хорошей, так что они искренне пожелали царю Иоанну IV долгих лет правления и крепкого здоровья. Что касается лорда Кондроу, то он, обласкав алчным взглядом золотые монеты, вдруг как-то странно усмехнулся, порылся в складках своего плаща и бросил на стол три небольших клочка ткани. Хорошей фландерской ткани из тонкой шерсти уж это опытные негацианты опознали в лед. Но главное, что ее полотно было отменно прокрашено в три разных цвета. Сочный синий, чуточку темный багрово-красный и прекрасно оттенивший его травянисто-зеленый. В землях сибирских царские рудознатцы сыскали богатые залежи дивного камня анилина. Поначалу, конечно, посчитали его бросовым. Но когда узнали от местных ясачных людишек, что китайцы щедро, Хм, ну это не важно. Консула московский агент компании так не считали, но настаивать на подробностях не стали извращенной деликатности. Коготок увяз, всей птички пропасть, а уж терпеть и выжидать они умели. Его добывают недалеко от побережья студеного моря, затем сушат и приготавливают. В зависимости от добавок получают дешевый кармин, лазури зелень. Доступ к месторождению есть как с суши, так и с моря. Но самое интересное в том, что еще большее месторождение этого камня есть в Северной Африке, на землях блистательной порты. Что скажешь, Вильям, стоит секрет дешевых красок для ваших тканей, 30 тысяч цехинов и жалованные грамоты на большое оборонство. Мэрик не сразу осознал, что московит таким образом исковеркал именно его имя». Он был очень занят, подтянув к себе разноцветные лоскуты ткани и придирчиво их осматривая, пропуская между пальцами, сминая и отпуская, а под конец даже куснул и лизнул, после чего надолго задумался, с лихорадочной быстротой просчитывая все возможные последствия. «Клянусь святым Георгием, покровителем Англии, я займусь этим лично, лорд Кондроу». «Можно ли получить кусочек этого чудесного камня для того, чтобы я мог показать его остальным консулам московской компании?» Сожалеющий, качнув головой, поистине драгоценный друг компании выставил на стол три небольшие склянки, внутри которых перетекал от стенки к стенке красный, зеленый и темно-синий порошок, и пояснил. «Анилин камень по готовности мелют в тонкую пыль и ссыпают в бочки чтобы никто не догадался, как и из чего делаются краски. Ведущий этим делом боярин вообще предложил великому государю схитрить и пустить поголос, что это особая глина с дна сибирских рек, или что мы сами покупаем его задорого у китайских купцов, чтобы любые прознатчики смотрели в другую сторону от дальнего русского севера. Проводив глазами исчезающие из кляницы и заглянув в свой кубок, Найфин со вздохом перевернул и поставил его на стол, в знак того, что на сегодня ему уже достаточно. «Трифон, чего ты там возишься? Мы ждем». Слуга амбициозного московита действительно как-то странно занимался пересчетом монет. Брал, зачем-то шоркал ребром о свой плат, смотрел и откладывал в сторонку, а на вопрос господина он вообще втянул голову в плечи. Затем захватил рукой жменьку новых цехинов из кошеля. Приблизился к хозяину и что-то ему зашептал, прикрыв для надежности губы свободной ладонью. Наблюдая за тем, как лицо лорда Кондроу внезапно потеряло прежнее дружелюбие и выразительность, англичане тревожно переглянулись. Меж тем Найфен цапнул один золотой и, вытянув из поясных ножен короткий клинок, с усилием резанул поверху монеты. Присмотрелся, взял новую монету и повторил. Бросил что-то повелительное слуге, и тот метнулся за новым, еще не вскрытым кошелем. Полоснув по его боку, а русский испортил уже третью по счету монету, и консул медленно начал бледнеть. Нет. Вместо ответа Найфен Кондроу медленно сжал руку в кулак и саданул почтенного сэра Мэрика с такой силой, что тот и сам не понял, как оказался на полу, сгудящий от удара головой и хлюпающим кровью носом. Завозившись он кое-как вздел себя на ноги, обнаружив, что бешеный московит откуда-то достал небольшой зато двуствольный колесовый пистолет, которым немедленно и уперся прямо в правый консульский глаз и зашипел что-то на русском, бледному как покойник Дженкинсону. Тот поначалу явно оправдывался и пытался успокоить обманутого в самых лучших ожиданиях молодого лорда, затем молча слушал и лишь время от времени понятливо кивал. Наконец царский секретарь Убрал свое грозное оружие от лица одного из четырех управляющих компаний и, перейдя на ставший заметно более грубым английский, с угрозой произнес: Хорошо, я поверю, и подожду еще год. Но если подобное повторится, я продам товариц и тайну Анилинка мне голландцам или испанцам, или даже любекским немцам, одним словом, любому, кто сможет заплатить мою цену. Ты понял, Велимка? Ничего не понимая, консул на всякий случай утвердительно кивнул, после чего Кондроу и его слуга убрали свои пистоли и стремительно покинули кабинет, прямо на ходу накидывая капюшоны. С кряхтением пересев поудобнее, сэр Уильям подгреб к себе испорченные монеты и внимательно осмотрел срезы, блестящие чистым свинцом, и поверхность цехинов, покрытую тончайшим слоем настоящего золота. Хорошая подделка. Не меньше внимания он уделил о горловине кошеля, опечатанной личной печаткой секретаря казначей компании, после чего потер гудящую челюсть и по-простому присосался к остаткам Рейнского в кувшине. Не отказался достопочтенный и от добавки в виде сидра, которую выставил на стол угрюмый и разом постаревший на десяток лет Энтони. «О чем он тебе говорил?» Мрачный английский джентри подавленно доложил. Сказал, что теперь хочет за каждого мастера по 30 тысяч цихинов. За секрет этого его аниля камни возьмет не меньше ста. И что те же голландцы за подобное с радостью выложат все 200 тысяч. Так что он рассчитывает на большое баронство в Ирландии. Еще он много сквернословил, сэр Уильям. Вытирающий засыхающую кровь Мэрик усмехнулся и тут же болезненно скривился от боли, простреливший его виски. Кто бы на его месте? Скверно? «Очень скверно все получилось, Энтони. Я оставлю тебе большую часть своих личных денег и кое-какие драгоценности. А сам с сундучком фальшивых монет отправлюсь в Нарву. Джонни я тоже оставлю на тебя. Надеюсь, для него это будет безопасно?» «Да, сэр. Царь Иоанн милостив, и его гнев обращен лишь на недоумка Чеполо. Еще год нам ничего не грозит в Москве, но торговлей заниматься мне и другим агентам компании не дадут. Потерпим. Надеюсь, святой Георгий поможет мне благополучно добраться до Англии и правления в Лондоне. А уж там я задам много, очень много неприятных вопросов говнюку Джаду и скольской рыбе Значею, потому что это именно кто-то из них и устроил. Ощупав нос многоопытный консул резко надавил на хрящик в нужном месте, тут же зашипев от едва слышного хруста и полыхнувший вслед за ним боли. Чёртова ублюдки! Гореть им в аду на самой большой сковороде. Решили меня поиметь? Еще посмотрим, как у вас это выйдет.